Вы слушали повесть Анны Даниловой «Солнце в ночном небе». Запись произведена на частном унитарном предприятии «Звукотекс» Общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению». Минск. Октябрь. 2007 год.